Биографическое сведение о капитане Беринге и бывших с ним офицерах. Первое морское путешествие россиян, предпринятое для решения географической задачи, соединяется ли Азия с Америкой и совершенное в 1727-1729 годах под начальством флота капитана первого ранга Витуса-Беринга с прессовокуплением краткого биографического сведения о капитане Беринге и бывших с ним офицерах. Капитан-командор Витус Беринг. Ежели целый мир признал Колумба искусным и знаменитейшим мореплавателем, ежели Великобритания превознесла наверх славы Великого Кука, то и Россия обязана не меньшей признательностью первому своему мореплавателю Берингу. Достойный муж этот, прослужив в российском флоте 37 лет со славой и честью, достоин по всей справедливости отличного уважения и особенного внимания. Беринг, подобно Колумбу, открыл россиянам новую и соседственную часть света, которая доставила богатый и неисчерпаемый источник промышленности. Но, к сожалению, имеем мы только очень краткое и поверхностное сведение как о жизни, так равно и о подвигах всего первого мореплавателя нашего. писатель, гордящийся честью быть повествователем беринговых деяний, не находя материалов, должен обратить читателя своего к карте. Вот, скажет он, северный берег Камчатки, восточная часть Азии, остров Святого Лаврентия, острова Святого Диамида и пролив, отделяющий новый свет от старого. Вот места, с коими познакомил нас Беринг. Вот моря, Камчатская и Бобровая, по коим никто до него не плавал. Объяснив подвиги первого его плавания, устремляет он взор свой к берегам Америки. и видит длинную цепь островов Алиутских, острова Шумагинские Туманные, северо-западную часть Америки и знаменитую гору Святого Илии. Вот скажет он читателю своему подвиги второго Берингового плавания, подвиги тем знаменитейшие, что они возбудили предприимчивость сибирских жителей, положили начало торговли мореплаванию и послужили основанием к водворению россиян в Америке, к образованию колоний. Беринг был датчанин и вступил в начале XVIII столетия в Российскую морскую службу. Миллер говорит, что в 1707 году был он лейтенантом, а в 1710 — капитан-лейтенантом. Неизвестно, на которых морях служил он в званиях сих и сам ли командовал судами или находился под командой. Между бумагами знаменитого гидрографа нашего адмирала Нагаева Нашел я копии с писем князя Долгорукова к императору Петру I из Копенгагена. Изон их видно, что купленным там кораблем Перло командовал капитан Беринг и в марте 1715 года готов был выступить в море. Надобно полагать, что Беринг, прибыв с кораблем этим в Кронштадт, был отправлен немедленно к городу Архангельску, дабы привести оттуда новопостроенный корабль Селафаил. Князь Долгоруков говорит в другом письме из Копенгагена же от 5 ноября 1715 года. «Доношу Вашему Величеству, есть ведомость, что команды командора Ивана Синявина, капитан Витус Беринг с кораблем Архангелом Селафаилом, обретается в Норвегии». В донесении капитан командора Ивана Синявина от 5 декабря 1715 года видно, что он и Беринг прибыли благополучно со своими кораблями в Копенгаген 27 ноября, а с третьим кораблем капитан-лейтенант Бейс остался зимовать во Флекине. Где находился после сего, капитан Беринг неизвестно, а видно только по письму капитан-командора Наума Синявина к императору Петру I из Ревеля от 10 мая 1718 года, что корабль силафаил по худости своей и течи введен в гавань и разгружен поручиком, ибо командир онова капитан Беринг находится в Санкт-Петербурге. Журналы государственной адмиралтейской коллегии доставили мне следующие биографические материалы о Беринге. 1723 года, декабря 20 -го дня, чинили морским обер из капитан-лейтенантов капитаны баллотирование, и притом присутствовали генерал-адмирал графа Праксин, вице-адмиралы Сивере, Гордон, Шаутбинахты, вице-адмиралы Наум Синявин, Лорд-Дюфус, капитан-командоры Иван Синявин, Гослер и Бридаль, капитаны Гей, Литеры, Муханов, Вильбо, Мишуков, Калмыков, Кошелев, Карабьин, Трезель, Нарышкин, Гокстрат, Деля, Пармитаж, Беринг, Бранд и Бенс. Почтенный Беринг полагал, вероятно, что он имеет право на чин капитана первого ранга, ибо мы видели, что еще в 1715 году командовал он линейным кораблем. Заключению сему служит доказательством следующее постановление Государственной адмиралтейской коллегии от 25 января 1724 года по прошению морского флота капитана Витуса Беринга к Шаутбинахту лорду Дюфусу послать указ, Велить Ионова Беринга, который просит об отпуске из службы в Отечество, взять письменное известие против регламента коллежской должности 58-го артикула и оное известие прислать в коллегию. Но в 58-м артикуле сказано, ежели кто из морских и адмиралтейских служителей российской нации будет просить о свободе от службы, то в коллегии надлежит разыскать о причине его. По-видимому, артикул этот не касался Беринга как иностранца. По журналам коллегии не видно, какие причины представил Беринг к увольнению его от службы, но 9 февраля того же 1724 года записано в журнале. Его императорское величество изволил прибыть в коллегию и учинил следующее. Коллегия доносила его величеству, что морского флота капитаны Гей, Фалькенберг, Беринг и Дубровин Просят об отпуске из службы обшитов, и притом генерал-адмирал граф Апраксин Его Величеству доносил, что он их капитанов, кроме Дубровина, отпустить, а онова Дубровина прибавкой жалования наградить, конечно, надлежит. Обшитов, увольняющихся от немецкого отставка. На что Его Величество изволил говорить: надлежит впредь морских офицеров службу принимать и контракты чинить покрепче. а об отпуске он их точных указов не определил. Невзирая на то, что император Петр I не определил решительно, отпускать ли их капитана в отставку, состоялось 23 февраля следующее постановление морского флота капитанов Вилли Гея, Матиаса Фалькенберга, Витуса Беринга по прошениям их и учиненным экстрактам из службы Его Величества отпустить в Отечество их, и дать им от адмиралтейской коллегии паспорта и заслуженное жалование по день отпуска, а также и на прогоны в дорогу. По указу, за вычетом на госпиталь и за прибавочный месяц выдать от салмейстерских дел по ведомости от конторы генерал-крикс-комиссара. Экстрактом, извлечением. Иностранцы, находившиеся в нашей морской службе, получали жалования помесячно, и в каждом году считали он их 13, Ибо по всему счету выдается морская провизия и порционные деньги. Постановление это носил обер-секретарь Тормасов к президенту коллегии графу Апраксину для подписи, но он отказался, что за болезнью подписать не может. Тормасов, возвратившись в коллегию, послал постановление это к вице-президенту Адмиралу Крейсу, который, хотя и подписал Луне, э, но требовал, чтобы еще разослали графу Апраксину. и дабы он изволил коллегии отозваться, почему не подписывает, а до того времени остановиться исполнением. В февраля 25-го ходил Тормасов вторично графу Апраксину, предлагая к подписанию постановления 23-го числа. Граф отвечал ему, что он так болен, что не может даже ехать в Москву для коронации императрицы Екатерины I, а тем менее подписывать определения коллежские, составленные в такие числа, когда он даже и не присутствовал. Впрочем, присовокупил он, как постановление это уже подписано всеми членами, то можно приводить оно и в исполнение, и прислать к нему паспорта, которые он, невзирая на болезнь свою, подпишет. Замечательно, что граф Апраксин уехал 3 марта в Москву. 26 февраля состоялось в коллегии постановление. Поскольку обшиты капитаном Гею, Фалькенбергу и Берингу, подписаны уже рукой генерал-адмирала, то и постановление 23 числа произвести в действо. По журналам коллегии видно, что 10 марта приходил капитан Гей жаловаться в коллегию, что данные ему, Фалькенбергу и Берингу паспорта в полицмейстерской канцелярии не прописывают без коллежского указа. Коллегия послала осем немедленно указ генерал-полицмейстеру. марта 11-го подал Беринг прошение в коллегию, что хотя ему и выдали заслуженное жалование, но удержали часть за прибавочный тринадцатый месяц, а потому и просит он приказать ему оное выдать. Коллегия, невзирая на постановление свое от 23 февраля, определила, что пониже он Беринг повышен в России чинами и прибавкают трактамента, то таким на третий, на 10 месяц жалование производить велено. о котором деедано дано и у тех велено вычесть. Мы видели выше, что 10 марта получил капитан Беринг паспорт. По 85-му артикулу регламента о коллежской должности обязан каждый иностранец, получивший паспорт, выехать из России через 8 дней. Но неизвестно, ездил ли Беринг в отечество свое или проживал в Санкт-Петербурге. В журналах коллегии не упоминается о нем вовсе до августа месяца. Августа 7 числа 1724 -го года объявил гвардии капитан и прокурор Козлов в присутствии, что августа 5 дня его императорское Величество, будучи у всеночного пения в церкви Живоначальной Троицы, из изустно его сиятельству генерал адмиралу и адмиралкийской коллегии президенту Графу Апраксину повелел учинить ниже следующее: о чем он, генерал-адмирал, приказал коллегии предложить первое. Капитана Беринга принять службу Его Величества в морской флот по-прежнему, в первый ранг капитаном. По списку 1726 года видно, что Беринг произведен в первый ранг 14 августа 1724 года, что и весьма согласуется с вышеприведенным, ибо производство в этот чин шло уже через Сенат. Коллегия определила, призвав капитана Беринга объявить ему, желает ли он в его величество службе быть. Ежели желает, то в верности к службе привести к присяге и нам куда надлежит послать указы. Постановление это служит доказательством, что Беринг не просился в службу, в противном случае не стали бы у него спрашивать, желает ли он быть воной. Найдя так много любопытных материалов в первых восьми месяцах 1724 года, Воображал я найти в последних обстоятельное известие об отправлении Беринга на Камчатку и полное производство о снаряжении этой знаменитой экспедиции. Но коль велико было мое удивление, когда я нашел вон их только два постановления, к нему относящихся. Октября 4 при собрании коллегии морского флота капитану Витусу Берингу, который по приговору коллегии по силе именного указа принят во флот в службу в первый ранг, Читана печатная в Адмиралтейском уставе присяга, который по прочтении и подписался. Декабря 23-го, по доношению морского флота капитана Витуса Беринга, Онова Беринга для его нужд отпустить Выборг января по 7 число, предбудущего 1725 -го года. Вспомнив, что Миллер сказал, произведение Онова, то есть снаряжение экспедиции в действо. поручил император генерал-адмиралу графу Федору Матвеевичу Апраксину, решился я разобрать бумаги его и не нашёл вон их ни одного слова о Беринге или его экспедиции. Мудрено, что, когда в журнале коллегии помещено окончательное постановление об отправлении капитана Беринга, то есть о даче ему вперед за год жалования прогонов и подорожной, то не упомянуто прежде обоном ни слова. Надобно полагать, что дело это... Производилось не в коллегии и впоследствии утрачено. Любопытному читателю было бы весьма приятно знать, кто рекомендовал Беринга, почему он опять был принят в службу, за что произвели его не в очередь в первый ранг и прочее, прочее. Но едва ли когда он это узнает. О первом путешествии капитана Беринга не нужно упоминать, ибо читатели найдут здесь обстоятельное сведение о об боном. а надобно только присовокупить, что 4 августа 1730 года произведен он по линии в капитан-командоры. Капитан Беринг, возвратившись в Санкт-Петербург 1 марта 1730 года, представил правительству при рапорте журнал «Свой карты» и вместе с онами подал оба следующих предложения, изъявлял готовность свою отправиться вторично на Камчатку и обозреть положение американских берегов. Между бумагами адмирала Нагаева нашел я эти два любопытных акта под следующим заглавием. Два предложения от капитана Беринга. Предложение Витуса Беринга в Сенат о мерах по устройству жизни и быта населения Сибири и Камчатки в связи с деятельностью первой камчатской экспедиции. И нижайшее помышление не в указ, ежели иногда воспримется намерение посылать в экспедицию, а особливо от Камчатки Косту. Коллегия, приняв от капитана Беринга все бумаги эти и расходные книги, определила. Книги отослать для свидетельства в казначейскую контору, а его, Беринга, отправить в Сенат, который еще находился в Москве, для сочинения «Ландкарт», да с ним послать мичмана Петра Чаплина, писаря Захарова, да двух человек, каких он сам выберет. Почтенный Беринг, горя нетерпеливостью приступить скорее к исполнению новых его предприятий, не мог оставаться покойным в Москве. Он просил Сенат отправить его в Санкт-Петербург, и 5 января 1732 года получила коллегия следующий указ «Капитан-командора Беринга отпустить из Москвы в Санкт-Петербург, а окончание счетов возложить на комиссара Дурасова и унтер-лейтенанта Петра Чаплина». Января 24 го явился капитан-командор Беринг в коллегию, и подал сенатский указ, коим предписывалось он и коллегии наградить его по примеру прочих посланных в дальней экспедиции и выдать заслуженное жалование и прогоны. Марта 3 состоялось постановление в коллегии выдать капитан-командору Берингу заслуженное его жалование от 1 сентября 1730 года по 1 января 1732 года и хлебное жалование на четырех денщиков, по московским ценам. Ежели покажется мудрёно, почему не выполнила коллегия прежде марта сенатский указ, полученный в январе, то, надо бы сказать, что в феврале занята она была весьма важным делом. Во исполнение состоявшегося февраля 18-го именного приведения об адмирале и вице-президенте адмиралтейской коллегии Сиверсе марта 22 второго. состоялось в коллегии постановление о награждении капитан-командора Беринга. Вон им сказано, между прочим, посланному в Астрахань в 1726 году контрадмиралу Ивану Синявину дано в награждение 870 рублей, а посланному на место его капитан-командору Мишукову 500 рублей, а пониже журналы и карта, поданные им Берингом, свидетельствуют, какая трудность была в его экспедиции, то коллегия, соображая дальность теной относительно к и полагает выдать вдвое, то есть тысячу рублей. Правительствующий Сенат согласился на это коллежское мнение, и 4 июня сего же года выдали Берингу тысячу рублей. Между тем, помянутые предложения его не оставались без действия. Миллер говорит, что обер-секретарь Иван Кириллов, известный ученому свету по изданным им картам, и начальству над Оренбургской экспедицию Рачил особенно о деле 7. Здесь заботился. Апреля 17-го 1732 года последовало именное повеление от императрицы Анны Иоанновны в Сенат, дабы он и вместе с адмиралтейств коллегией рассмотрел предложение Беринга. К чести тогдашних членов коллегии, надобно сказать, что они, одобряя проект капитан-командора Беринга, Предлагали, что гораздо полезнее отправить его на Камчатку морем. Неизвестно, почему не уважено предложение сих почтенных мужей. Польза оного очевидна. Сибирские старожилы говорят, что вторая камчатская экспедиция была тягостна для якутов, камчадалов и всех обитателей Ледовитого моря, от Пустоозерска до бывшего Анадырского острога. Вот имена сих почтенных членов коллегии. Адмирал Гордон, вице-адмиралы Наум Синявин, Сандерс, контр Василий Дмитриев, Мамонов, Гослер, Бредаль, капитан-командоры Иван Кошелев, Мещуков, Вильбоа и Иван Козлов, бывшие около 10 лет прокурором в коллегии. В начале 1733 года отправился капитан-командор Беринг в путь. Всех чинов разных званий находилось в команде его более 200 человек. Дальность пути — Медленность в перевозке множества припасов и препятствия, встреченные в Охотске при строении четырех мореходных судов, были причинами, что не прежде, как в сентябре 1740 года выступил он в море из Охотска и, достигнув Петропавловской гавани, остался там зимовать. Наконец, июня 4 -го 1741 года выступил капитан-командор Беринг в море с двумя судами, из коих другим командовал капитан Чериков. что Беринг открыл в это плавание, о том сказал я выше. Ноября 4 будучи на обратном пути, выкинуло Берингова судно на остров, известный под его именем, где он от болезней и изнурений окончил жизнь свою 8 декабря. Миллер говорит о знаменитом «Муже Семь». Таким образом, служив при Кронштадте во флоте с самого его начала и находившись при всех тогдашнюю со Швецией войну морских предприятиях, Присовокупил он к надлежащей по своему чину способности и долговременное искусство, которое наипаче учинило его достойным к чрезвычайным делам, каковы то были двухкратные на его положенные проведания. Только о том сожалеть должно, что он жизнь свою скончал таким несчастным образом. Можно сказать, что он еще при жизни почти уже погребен был, ибо в яме, в которой он больной лежал, Песок со всех сторон, всегда осыпаясь, завалил у него ноги, его он напоследок больше огребать не велел, сказывая, что ему оттого тепло, а, впрочем, где он согреться не может. И так песка на него навалилось по пояс, а как он скончался, то надлежало его из песка вырывать, чтоб тело пристойным образом придать земле. Стеллер, спутник Беринга, отзываясь о нем с подобной же похвалой, говорит, «По рождению был Витус Беринг датчанин, по правилам «истинный или смиренный христианин», а по обращению «благовоспитанный, приязненный и всеми любимый человек». Совершив два путешествия в Индию, вступил он в 1704 году в российскую службу в чине лейтенанта и продолжал оную до 1741 года с честью и верностью. Беринг был употребляем в разных предприятиях, но главнейшее из оных — есть начальство над обеими камчатскими экспедициями. Беспристрастные скажут о нем согласно, что с примерной ревностью и усердием исполнял он всегда поручения начальства. Нередко признавался он, что вторая камчатская экспедиция свыше сил его и жалел, почему не поручили исполнение сего предприятия россиянину. Беринг не способен был к скорым и решительным мерам, но, может быть, пылкий начальник при толиком множестве препятствий, кои он везде встречал, исполнил бы порученное ему гораздо хуже. Винить можно его только за неограниченное снисхождение к подчиненным и излишнюю доверенность к старшим офицерам. Знание их уважил он более, нежели бы следовало, и через то вперил им высокомерие, которое переводило их нередко за границы должного повиновения к начальнику. Покойный Беринг благодарил всегда Бога за особенное его к нему милосердие и сознавался с восторгом, что во всех предприятиях благоприятствовало ему примерное счастье. Нет сомнения, что, ежели бы он достиг Камчатки, успокоился бы там в теплой комнате и подкреплял себя свежую пищей, то прожил бы еще несколько лет. Но поскольку он должен был переносить голод, жажду, стужу и огорчение, то болезнь, которую он давно имел в ногах, усилилась, придвинулась к груди, произвела Антонов огонь и лишила его жизни 8 декабря 1741 года. Коль прискорбно была кончина почтенного Беринга для друзей его, столь много удивились они тому примерному равнодушию, с коим проводил он последние минуты жизни своей. Лейтенанты силились доказывать, что судно наше выкинуто на Камчатский берег, но он, чувствуя, что они весьма неосновательно думают, не хотел их огорчить противным мнением, а увещевал окружавших его и советовал им переносить с терпением участь их, не терять бодрости духа и возложить все упование на Всевышний промысел. На другой день похоронили мы прах любезного начальника нашего, предали тело его земле по протестантскому обряду и положили оное в середину между адъютантом его и комиссаром. Перед отплытием с острова Поставили над могилой крест и начали Атонова судовое исчисление. О семействе капитан командора Беринга можно было только собрать следующие сведения: он был женат, имел трех сыновей и одну дочь, которая выдана была за Санкт-Петербургского обер полицмейстера барона Корфа. Младший сын его умер около 1770 года, оставив после себя сына и двух дочерей, кое еще живы. Беринг имел еще брата Кристиана, который служил под штурманом. В журнале Государственной адмиралтейской Коллегии 1730 года июня 2 дня сказано: умершего подштурмана Кристиана Беринга сыну Кристиану сиротское денежное жалование с 1 сентября 1728 года по указанный срок октября 28 числа 1729 года для воспитания его выдать капитану Дюмону. А впредь того сиротского жалования онму Берингу не давать, пониже указанные лета уже вышли. Надобно полагать, что он, Беринг или брат его имели какое-нибудь имение в Выборге. Мы видели выше, что пред отправлением в первое его путешествие ездил он туда на две недели. Стеллер говорит, 10 октября 1741 года Во время жестокой бури приказал капитан-командор Беринг лейтенанту Вакселю, чтобы он объявил команде, дабы она сделала добровольную денежную складку «Русские для новостроящейся церкви святых Петра и Павла» в Аваче, а «Лютеране для Выборгской кирхи». По журналу «Коллегии» мая 26 -го 1732 -го года видно, что на Беринга жаловалась лекарша Штранман. что он не отпускает от себя дочь её Катерину. Беринг отвечал, что она находится у него по воле отца ее, но коллегия, невзирая на это, приказала ему отпустить ее к матери. Вероятно, был Беринг с или очень короткий приятель вице-адмиралу Сандерсу, ибо по журналам коллегии, июля 4 1732 года, видно, что последний присылал его в коллегию объявить членам, что он по тяжкой болезни своей не может ехать в Нарву. Недавно известился я, что дочь младшего Берингова сына, находящаяся замужем за отставным флота капитаном Платоном, живущим в Белгороде, имеет много любопытных сведений и актов о деде своем. А посему и надеюсь я при издании второго его путешествия собрать гораздо полнейшие и подробнейшие сведения о сем знаменитом муже. Лейтенант Мартин Шпанберг Биографические сведения о почтенном капитане Шпанберге еще гораздо ограниченнее, нежели о Беринге. Не зная, когда поступил он в российскую морскую службу, и не имея списка о морских чиновниках ранее 1726 года, можно только сказать, что по-оному означен Шпанберг четвертым лейтенантом, произведен в чин этот в 1720 году. По списку 1732 года Был он капитаном третьего ранга, а по списку 1736 года в том же Чине первым. В калишских журналах нашел я о нем только следующее. В мае 1794 года определила коллегия по высочайшему повелению отправить два пакетбота в Любик для перевоза пассажиров, писем и разной клади. На суда эти назначены были командирами лейтенанты Шпанберг и Сомов. Августа 28-го коллегия приказала командующему флагману послать указ, велеть с фрегата «Святой Яков» лейтенанта Шпанберга, который он им командовал, прислать на время в Адмиралтейств коллегию. Августа 31 первого в Кронштадт к вице-адмиралу Гордону писать, чтоб определенному вместо пакетбота фрегату «Святой Яков» без указа коллегии в Любек не отправлять. а лейтенанта Шпанберга выслать в Адмиралтейств коллегию. Неизвестно, где находился капитан Шпанберг по возвращении из путешествия. В журналах коллегии упоминается только о нем однажды, май 1723-го, по случаю отправления его для обозрения лесов около Ладожского озера. Но, невзирая на это молчание, видно, что умели ценить таланты почтенного Шпанберга ибо при отправлении второй Камчатской экспедиции определили его начальником отряда тех судов, кои назначались для обозрения японских берегов, описи островов Курильских и реки Амура. В 1738 и 1739 годах плавал капитан Шпанберг с тремя судами к берегам Японии. В 1740 году отправил его капитан-командор Беринг в Санкт-Петербург для личного объяснения. но едва прибыл он в Киринский острог, то получил из коллегии указ плыть еще раз к Японии и определить вернее долготу, в которой полагали он ошибся. Шпанберг означал на составленной им карте Японию на 15 градусов восточнее Южного мыса Камчатки, а поскольку Делиль показал на своей карте, что она находится на одном меридиане с Камчаткой, то Шпанбергу не поверили и заключили, что он был в Корее, и принял страну сию за Японию. В 1741 году вышел капитан Шпанберг опять в море из Охотска, но в судне его оказалась столь сильная течь, что он должен был зайти зимовать в Большерецк. В 1742 плавал он около Курильских островов и, возвратившись также за течью своего судна Камчатску, оставался там до смерти, приключившийся ему В 1745 или 1746 году. Лейтенант Алексей Чириков. Сведения наши о сем знаменитом морском офицере весьма ограничены. Можно только заключать, что его почитали отличным, ибо гвардии капитан Казинский, начальствовавший над гардемаринами, потребовал его к себе. Вот постановление коллегии по всему предмету. Поскольку мы видели выше, что вице-адмирал Сандерс был очень близок к Берингу, то, вероятно, рекомендовал он ему Чирикова, который у него служил на корабле в 1722 году и занимался обучением Гардемарин. Ниже приведенное постановление коллегии есть биографический материал, делающий особенную честь почтенному Чирикову. Января третьего дня 1725 года по выписке от конторы генерал-крикс-комиссара унтер-лейтенанта Алексея Чирикова, хотя еще до него очереди не пришло, написать ныне в лейтенанты, для того чтобы по новоучиненному адмиралтейскому регламенту 1 главы 110 артикула напечатано. Ежели кто из адмиралтейских служителей явится знающим в морском ходу или на верфи в работе и тщателен в произведении своего дела патчи других, о том должны командиры их доносить коллегии. Коллегия должна то рассмотреть, и он их за их тщание повысить чином или прибавкой жалования. О вышеописанном Черикове в прошлом 1722 году Шаут Бинахт Сандерс объявил, что к обучению гардемарин и морских офицеров искуснее всех явился он и Чериков. А гвардии капитан Назинский показал, что у гардемарин 142 человека разные науки, обучили через онова Черикова. По возвращении из первого путешествия взят был Чериков на яхты к императрице Анне Иоанновне и находился на оных до вторичного отправления на Камчатку. В 1741 году выступил он в море с капитан-командором Берингом и был гораздо его счастливее, ибо воротился в том же году в Петропавловскую гавань, где и остался зимовать. Возвращение Черикова на Камчатку надобно приписать отличному искусству его в мореплавании. Невзирая на жесточайшие бури, свирепствовавшие в море том весь сентябрь и октябрь, невзирая на цинготную болезнь, распространившуюся во всем экипаже и лишившую жизни всех лейтенантов его, сохранил он верность числения и взошел в Авачинскую губу 9 октября. Летом 1742 года Пошел он искать капитан-командора Беринга и прибыл очень скоро к первому Алиутскому острову, который назвал Святым Феодором. Отсюда поплыл он к северу, увидел Берингов остров и, половировав у юго-западного мыса, направил путь свой в Охотск. Ежели бы почтенный Чериков решился оплыть весь остров этот кругом, то нашел бы там своих спутников, которые в это время строили себе новое судно. И отправился Чериков сухим путем в Санкт-Петербург, но получил указ остаться в Енисейске, пока не получит разрешения продолжать ли или окончить вторую Камчатскую экспедицию. В Енисейске жил капитан Чериков до 1746 года, когда получил следующий указ, найденный мною в бумагах адмирала Нагаева. Указ Ее Императорского Величества самодержится Всероссийской из Адмиралтейской коллегии. по экспедиции к Комиссариатской. Флота капитан Щириков объявлял, что он находится ныне в крайней слабости здоровья своего. К тому же и от цинготной болезни, которая постигла его в бытность в Камчатской экспедиции, совершенно не освободился. пониже атоной и по ныне некоторые зубы у него трясутся. Так аж вышеозначенной экспедиции лекари показывают в нем и чехотную болезнь. о чем он наперед всего, как о прочих больных служителях, так и о себе, рапортовал и просил, чтобы повелено было за вышеописанной крайней слабостью отпустить в дом его до освобождения от тех болезней. А ежели ж ныне отпустить невозможно, то до указу об отпусках в доме поведено было определить его при Санкт-Петербурге к делам таким, которые бы он по слабости своего здоровья несть мог. И сего апреля 18-го дня По ее императорского величества указу адмиралтейств коллегия определила, означенному Черикову, доколе флот капитанами укомплектуется, быть здесь и определить его в присутствии в академическую экспедицию к смотрению над школами на месте вашем. Для того вам с ним, Чериковым, учинить смену, и вам по ее императорского величества указу, а о том же капитану Черикову и для ведома в Кронштадт указы посланы. и в экспедицию Академии и школе сообщено. Апреля 30 семьсот дня 1746 -го года. По прибытии в Санкт-Петербург пожалован был Чериков в капитан-командоры и скончался 1749 -го года. Здесь у Берха ошибка. Чериков скончался 24 мая, 4 июня 1748 -го года. Миллер говорит, Чериков скончался, заслуживший себе честь не только искусного и прилежного офицера, но и праводушного и богобоязненного человека, чего ради память его, у всех, кое его знали, в забвение не придет. Мичман Петр Чаплин. Петр Чаплин, почтенный повествователь Берингового путешествия, написавший собственной рукой весь пятилетний журнал, показан по списку 1723 года одним из лучших гардемаринов. когда он произведен в Мичманы, упомянуто выше. В 1729 году пожалован он был в унтер-лейтенанты, а в 1733 году в лейтенанты. Как происходил он далее, чинами неизвестно, но над именем его написано рукой знаменитого нашего гидрографа адмирала Нагаева. Умер у города Архангельска 1764 года и был капитан-командор. Дополним биографические очерки Верха с справками еще о двух знаменитых участниках Второй Камчатской экспедиции – Дмитрие Овцине и Степане Крашенинникова. Дмитрий Овцин. Российский гидрограф Дмитрий Леонтьевич Овцин, годы жизни 1708-1757, одна из интереснейших фигур Второй Камчатской экспедиции. В 1734-1737 годах он руководил обско-енисейским отрядом второй Камчатской экспедиции в 1734 году зимовал в городе Березове. В это время в Березове находилась ссылки семья опального князя Долгорукова, сосланного туда Бероном за приверженность Петру II. В течение долгой полярной зимовки молодой образованный моряк познакомился с семьей опального князя. и сделался частым гостем его дома. В 1738 году Овцин предполагал продолжать свои плавания, но он получил от сибирского губернатора повеление прибыть в Петербург для отчета. Во время остановки в Тобольске был арестован и заключен в тюрьму. Как оказалось, знакомство и близкая дружба с опальными долгорукими не осталось секретом для петербургских властей. Он был лишен чинов и дворянства. и отослан для службы матросом в Охотск. Там была основная база экспедиции Беринга, и по прибытии туда разжалованного Овцина Беринг с радостью принял его на свое судно Святой Пётр и сделал своим адъютантом. В 1741 году Овцин плавал с Берингом к Северной Америке. Во время этого плавания ему пришлось преодолевать не только обычные тяготы и опасности морского путешествия, но и сложностей иного порядка. Разжалованный в матросы, но приближенный Берингом, Овцин вызвал, по-видимому, острую ревность со стороны командира святого Петра Свена Вакселя. Их вражда доходила порой до прямых стычек. Вот типичный пример. На обратном пути, когда со святого Петра увидели землю, то, по свидетельству Стеллера, хитро воручался головой, что это земля — Камчатка. На самом деле это был один из командорских островов, остров Беринга, на котором экспедиции пришлось зимовать. Немногих сомневавшихся убедили льстивыми или жесткими словами подписать протокол против воли. Затем капитан-командор приказал своему адъютанту, разжалованному из офицеров матросу Овцину, изложить свое мнение. Когда же тот присоединился к мнению капитан командора то от обоих офицеров, Вакселя и Хитрова, услышал «Вон!» с прибавлением непечатных выражений, так что ему пришлось удалиться с совещания. Этот инцидент не отменяет, разумеется, многочисленных заслуг Вакселя, но указывает на то психологическое напряжение, которое царило в команде. Как бы то ни было, Овцину, как и Вакселю, повезло, в отличие от Беринга, пережить эту зиму. Когда на построенном под руководством Вакселя из обломков святого Петра одноименном гукаре, оставшиеся в живых члены экспедиции, добрались все таки до Камчатки, Овцин узнал, что офицерское звание ему возвращено. Новая императрица Елизавета Петровна возвратила из тюрем и ссылок всех пострадавших при Ибироне. 27 августа 1742 года Овцин вернулся в Россию и был прикрыт знаменем, и шпага ему отдана. Он продолжил службу на флоте, до самой своей кончины в 1757 году. Степан Петрович Крашенинников. С появлением Крашенинникова и Ломоносова подготовительный период в истории научного творчества русского народа кончился. Россия окончательно как равная культурная сила вошла в среду образованного человечества. Цитата Вернадского. Известно выражение Ломоносова: Российское могущество прирастать будет Сибирию и Северным океаном. Но кто же это могущество приращивал? Степан Петрович Крашенинников, годы жизни 1711-1755, принадлежит к тем скромным героям, которыми так славна Россия. Сын солдата за выдающиеся способности в учебе, он был выбран для научной подготовки к участию во второй Камчатской экспедиции. Экспедиция отправилась в путь в августе 1733 года. После четырех лет тяжелейшего путешествия члены академической свиты, сославшись на плохое здоровье, отказались от дальнейшей поездки, сообщив Петербург, что с исследованием Камчатки самостоятельно справится студент Крашенинников. И он справился. За десять лет 1733-1743 он проделал по Сибири и Камчатке путь в 25 773 версты, больше половины экватора, совершил множество исследовательских поездок на Байкал, по реке Лени, в Якутию, но главное, вдоль и поперек изъездил, изучил и описал Камчатку, ее границы, рельеф, климат, флору и фауну, вулканы и гейзеры, местное население, собрал богатейшие научные коллекции, сделал записи метеорологических наблюдений и описаний приливов, составил словарик корякского языка. Главным результатом этого титанического труда Коршенинникова стало монументальное двухтомное «Описание земли Камчатки» 1756 год, которое и через 250 лет после публикации вызывает неподдельный читательский интерес и чувство восхищения, как много может сделать для своего отечества один человек. На то, чтобы этот эпохальный труд увидел свет, Его автор положил жизнь. Отправившись из Санкт-Петербурга в научную экспедицию юным студентам, Крашенинников вернулся в столицу только через 10 лет и еще 12, до последнего своего дня, готовил книгу к изданию. Здесь собраны захватывающие, невероятные, но тем не менее абсолютно достоверные описания всего, что Крашенинников встретил и изучил во время путешествия. От гигантских трав и горячих гейзеров Камчатки. Камчатке до жизни и языка камчадалов. Помимо прочего, описание земли Камчатки стало первой в России книгой в жанре научных путешествий. Прежде никто не решался писать научную монографию русским разговорным языком. Это первая русская научная монография и первый международный бестселлер. С самого начала эта книга пользовалась огромной популярностью у широкой публики. лёгкость изложения и новизна научного материала сделали своё дело. Научный мир тоже оценил её по достоинству. Книга стала одним из главных источников при составлении словаря Академии Российской наряду с сочинениями Державина, Ломоносова и Сумарокова. В следующие 25 лет была переведена на четыре иностранных языка французский 1760, английский 64 немецкий — 66-й, голландский — И шесть раз издано. И сегодня описание земли Камчатки, это бесценное достояние географической и исторической науки, все еще вызывает интерес у любознательного читателя, поскольку в нем собраны уникальные этнографические, исторические и биологические материалы, добытые первопроходцами Камчатки, Крашенинниковым и Стеллером, собранные последним сведениями Следуя предписанию Академии наук, Степан Петрович включил свой труд с указанием авторства. Первый печатный текст книги представлял собой последнюю авторскую редакцию, которой Крашененников сделал четыре. В 1818-1819 годах по распоряжению тогдашнего президента Академии наук Уварова в рамках издания «Полного собрания ученых путешествий по России» было осуществлено новое издание. существенно отличавшиеся от первого. В 1949 году издательством Главсевморпути было подготовлено новое издание Описания земли Камчатки. К тому времени были обнаружены рукописи, вторая-третья редакции Крашенинникова, позволившие дополнить по ним те места, которые были изъяты самим автором, вероятнее всего, не по собственной инициативе, чтобы как-то смягчить слишком уж откровенно изображенный цинизм и зверство камчатских правителей. В качестве приложения к изданию 1949 года во втором томе были помещены и несколько других работ Крашенинникова «Описание камчатского народа», «Описание камчатского народа, сочиненное по оказыванию камчадалов», «Об укинских иноземцах», «О коряках оленных», «Описание корякского народа», о Курилах, живущих на Парамусир и Аникута островах, которые от русских другим и третьим Курильским островом называются, описание Курильских островов по оказыванию курильских иноземцев и бывалых на оных островах служилых людей, о завоевании Камчатской землицы, о бывших в разные времена от иноземцев изменах и о бунтах служивых людей и другие. Были изучены также дневники Крашенинникова в который он заносил подробные сведения об иноземческих острожках. Издательство «Эксмо» несколько раз издавало этот выдающийся памятник российской страноведческой науке.